Собиратель образцов. Официальное название этой фотографии – астронавт собирает лунные образцы Аполлон-12. НАСА утверждает, что эта фотография Алла Бина сделана 20 октября 1969 года Питом Конрадом. В любой момент времени на Луне было только двое астронавтов. Если увеличить отражение Конрада в защитном стекле скафандра Бина, то станет видно, что у него к груди прикреплена фотокамера, как у Бина. Левая рука его опущена вниз, а правая согнута в локте и находится на уровне живота. На заднем плане виден плоский пейзаж и резко очерченный горизонт. Если присмотреться к отражению тени Бина в стекле его шлема, то по ее длине можно определить, что он находится на расстоянии менее 3 метров от Конрада, и поверхность между ними достаточно ровная. Однако снимок сделан с высоты почти 2 метров, при том, что камера находится у Конрада на груди. Поскольку никакого штатива между Бином и Конрадом нет, значит, либо была использована еще одна камера, либо фотограф был невидимым и имел рост под 3 метра. Есть на фотографии и другие несоответствия. Первое. В левой верхней части снимка видны две наклонные конструкции, напоминающие кронштейны для монтажа осветительной аппаратуры. Поверхность между источником света и бином освещена неравномерно, но самый яркий участок находится вокруг астронавта. Такое освещение обычно дает прожектор. Задний план сразу за Конрадом очень хорошо освещен. Что тоже наводит на мысли о студийных лампах. Ведь солнечный свет там, где нет облаков, деревьев или гор, будет распределен равномерно. Второе. В правой руке Бин держит полированную металлическую трубку, у которой нет теневой стороны. Неужели при солнечном освещении на 20% более ярком, чем на Земле, была использована фотовспышка? Третье. Конрад отбрасывает вторую тень. Она идет вперед и направо от него, проходя под углом почти 180 градусов к его первой тени. Почему нас скрыло от нас, что в Солнечной системе два Солнца? На мой взгляд, эта фотография является одной из наиболее разоблачающих во всем проекте Аполлон.